«Никогда не смогу тебя полюбить». До приезда санитаров Калет попросила у меня толстовку, чтобы прикрыть испачканный кровью свитер, а потом забралась в машину скорой помощи вместе со своим отцом, и они уехали в больницу. Я смотрю на свою семью и хлопаю в ладоши. Что ж, кажется, знакомство отменяется. Не то чтобы я был этому рад». Выломанная дверь, пуля в грудь и скорая помощь. Можно сказать, наше знакомство с родителями прошло не так уж и плохо. Когда через пару часов нам разрешают пройти в палату, сеньор Питер уже подключен к аппаратам. На его лице кислородная маска. Колядь сидит на безопасном расстоянии с потерянным взглядом. Папа заявляет о нашем приходе, постукивая костяшками пальцев в дверной раме, и первым шагает в палату. Мы следуем за ним, потому что семья Мюррей Веласкис всегда передвигается в стае. Не хватает, правда, Построя, которую пришлось оставить в машине. Как он? интересуется наш патриарх. В порядке, спасибо. Врачи говорят, он восстановится без проблем. Ничего серьезного. Взгляд Калет пробегает по каждой морщине отца. Она вздыхает и тихо говорит. «Он так постарел». Потом вспоминает о нашем присутствии и поворачивается к нам. «А ты как?» — спрашивает она брата. Дома поднимает два больших пальца. «Все супер. За исключением того, что у него было эротическое видение, с младшим братом в главной роли, о чем мы никогда больше не будем вспоминать. Никогда. Мама стоит у двери, нервно барабаня пальцами по бедру, так что я прохожу вперед. Все затихают и смотрят на нас. Я сглатываю и иду к колет, сдержанный и неловкий. «Цветы?» Она смотрит на мой букет с лукавым выражением лица. «Ну, Ты знаешь, чтобы он не умер, мои цветы всегда работают. Колет смеется, а я подхожу еще ближе и прижимаю ее к груди. Слышу, как мама задерживает дыхание. Но когда Колет обнимает меня в ответ, я кладу подбородок на ее голову, закрываю глаза, и все вокруг нас перестает существовать. Я целую ее волосы, пытаясь передать всю свою поддержку. «И нежность. Я не знал, что твой отец жив». «Я и сама не была уверена. С нашей последней встречи прошло слишком много времени. Я думала, мое местонахождение было слишком очевидно. В этом городе родилась мама. Думаю, несмотря на то, что я скрывалась, на самом деле я хотела, чтобы он меня нашел». «А он не...» «По правде говоря, я думал, ты гораздо старше. На пару веков. Надо бы тебе крем против морщин поменять, а то этот не работает. Мне удается ее рассмешить». «Ах да, это...» Встревает дома, прокашливаясь, и мы отстраняемся. «Когда ты родилась?» «В шестьдесят третьем. В 1963. девятьсот Дома присвистывает и бросает взгляд на наших родителей. Они не намного моложе. Меня обратили, когда мне было 26 лет. Черт, это случилось в 89-м. Всего за два года до моего рождения. Дома быстро считает и одновременно что-то печатает на компьютере, сидя на подлокотнике дивана для посетителей. Потому что он именно из тех, кто тащит ноутбук в больницу и не стесняется там работать. «Так значит, охотница, да?» «Ага, а вот и ты, Коллет Миллер!» Он показывает ей экран, и она, заинтригованная, подходит ближе. «Да быть того не может!» — смеется она. Я подглядываю. На экране старое видео с шумом и черными полосами. «Это же я!» Показывает она с энтузиазмом на себя. На ней кимоно. Она передвигается по татами, сражаясь с партнером. Дома гордо кивает. «Архив Альянса. Отдел в Оттаве». «О, Господи! Это ведь...» Она с нежностью проводит пальцами по изображению другой студентки. Снова смеется. «А это Рокс и Ника». «О, это, наверное, было больно», — хвалит мой брат ее последний удар. «А ты была хороша, да?» «Я до сих пор хороша». Она делает высокомерное лицо и дома поднимает руки в жесте капитуляции, а потом показывает ей еще одно видео и фотографию на выпускной доске. «Нифига себе! Ты выпустилась в 19? Колет выпрямляется. Обычно охотники заканчивают учебу в 21-23 года. Я не могу отвести от них взгляда. От нее и моего брата, сидящих рядом, совершенно спокойно копаясь в прошлом. Мне нравится видеть их такими расслабленными в обычной жизни и думать, что это возможно, что таким и может быть мое будущее. Калет и моя семья. «Слушай, а что это за пышная прическа и подплечники?» Подначиваю я. Она меня пихает. «А ты, миллениал, молчи. Вы о моде ничего не знаете. Неудивительно, что твое поколение такое странное. Тяжело было справиться с тем, что я вижу». «Колет?» Беспомощный голос отца с блуждающим взглядом зовет ее прерывая наш разговор. Она встает, но не двигается, не решается. «Колет!» — снова зовет он, поднимая руку с датчиком пульса. «Я... я здесь!» — отвечает она осторожно. Его зрачки фокусируются на ней, и... он облегченно улыбается. «Моя девочка!» Он жестом просит ее подойти. Она подчиняется, все еще сомневаясь. Думаю, мы все задерживаем дыхание в ожидании. «Я здесь, папа». Она с нежностью берет его протянутую руку и подносит к груди. Он закрывает глаза. «Мне приснился кошмар». Он медленно поднимает веки и озирается по сторонам. А твоя мать! Анжела! Анжела! Колет берет его лицо в ладони, чтобы он посмотрел на нее и перестал шевелиться, пытаясь выглянуть в коридор. Она вышла пройтись с бабушкой. Скоро вернуться. Сеньор Питер успокаивается и похлопывает ее по руке. Ладно, ладно. Он вздыхает и, кажется, вот-вот провалится в сон, но вновь открывает глаза и смотрит с нежностью на колет. «Моя девочка, как же ты выросла!» Он поднимает трясущиеся пальцы, и она, сдерживая слезы, нагибается, чтобы он смог дотронуться до ее лица. «Красавица! Вся в мать!» В тебе всегда был ее свет и вся моя ярость. Держу пари его губы, чувствует себя очень странно и неуклюже, когда расплываются в улыбке. Похоже, ему вкололи что-то очень сильное. Я так горжусь тобой, мой маленький серебряный кинжал. Колет всхлипывает вытирает не успевшие пролиться слезы и сжимает руку отца, целуя его ладонь. «Папа, мне так жаль!» «Ты о чем?» Она молчит, и он снова ей улыбается. Неуклюже гладит ее волосы. «Моя девочка, ты всегда была моей главной радостью в жизни!» Он зевает, хлопает глазами и перестает гладить ее волосы. Закрывает веки, и его голова наклоняется вбок. Он заснул. Колет отстраняется со звуком, напоминающим смесь стона и всхлипа, и закрывает руками лицо. Поворачивается к нам спиной, чтобы поплакать. Потом выпрямляется, вытирает лицо, и целует отца в лоб, не торопясь, с любовью. Затем отходит от него, и на ее лице появляется серьезное выражение. Воительница готова к сражению. Она идет к двери и окидывает нас взглядом. «Пожалуйста, позаботьтесь о моем отце. Постарайтесь убедить его» что он уже слишком стар для этого. Эй, стой! Ты куда собралась? Я подпрыгиваю, словно пружина. Она смотрит на меня с жалостью. Исчезнуть. Как и всегда. Что? Нет! Хадсон. Ее голос пытается меня остановить, едва я направляюсь к ней. Она качает головой и взглядом показывает на моих родных. «Это твоя семья, и мне в ней нет места». Она переводит взгляд на своего отца и шепчет. «Даже в моей семье для меня нет места». «Это не так!» Я беру ее за руку и поворачиваюсь к своим, умоляя о поддержке. «Скажите ей!» Дома наблюдает за родителями. Они не говорят ни слова. А у него становится такое лицо, будто он что-то съел и не знает, то ли в туалет бежать, то ли его вырвет прямо здесь. Хадсон. Колет пытается вырваться. Я не выпускаю ее руку, и ее взгляд просит ее отпустить. Из-за меня вы будете в опасности. Да ни хрена! Ты на хорошей стороне, Колет! Ты только и делала, что прикрывала наши задницы что не отменяет всех тех ужасных вещей, что я сотворила. Я пытаюсь прервать ее, но она не позволяет. И я снова так поступлю. Поступлю, если Джеки того потребует. И вы станете первыми. Джеки. И вновь это имя повисло между нами. Это еще что за хрень? Дело не в том, что я ревную. «Просто не понимаю, как она может перестать быть собой и быть со мной из-за этого типа. «Ты серьезно? Я, значит, тут вывожу свою маму из себя, а она со мной вот как поступает!» «Да брось, Калет! Что за фигня?» Она вырывает свою руку из моей ладони и с мольбой смотрит на моего отца. «Объясните ему», — просит она. «Я перевожу взгляд с нее на него». «Что объяснить?» «Вы же знаете, да?» Она хочет удостовериться, и папа кивает. «Что знает?» Я начинаю сходить с ума. Колец сжимает губы. «Что я... не свободна». Она смотрит на меня и с жалостью улыбается. «Всю жизнь меня тренировали быть оружием. Оружием я и стала». Она делает шаг навстречу мне и убирает челку с лица. На две секунды погружается в мои глаза. Потом закрывает свои. Поэтому я никогда не смогу тебя полюбить. Она целует меня в губы. Когда я хочу отреагировать, ее уже нет. Она исчезла. Передо мной осталась лишь пустота. Я никогда не смогу тебя полюбить. Эти слова ранят больнее, чем пуля».